7. Для Дарси и Элизабет зима 1803-1804 года тянулась черной топью, сквозь которую они, увязая, продирались, зная, что весна может принести только новые испытания, которые, возможно, будут еще страшнее, и воспоминания о них в будущем погубят их жизнь. Но эти месяцы надо было как-то прожить, не позволяя более и страданию наложить отпечаток на жизнь в Пемберли или нарушить мир и покой людей, зависящих от них. К счастью, беспокойство было безосновательным. Только Стаутон, миссис Рейнольдс и Бидуэллы знали Уикхема в детстве, а молодых слуг мало интересовало то, что происходило за стенами Пемберли. Дарси приказал не упоминать о суде, и приближение Рождества вызывало в доме больше интереса и волнения, чем судьба человека, о котором большинство слуг даже не слышали. Мистер Беннет вносил покой и надежность в домашнюю жизнь Пемберли, словно добрый семейный дух. Когда Дарси был свободен от дел, они беседовали в библиотеке. Дарси, будучи сам умен, ценил интеллект в других. Иногда мистер Беннет навещал старшую дочь в Хай-Мартене, желая убедиться, что книги в библиотеке Бингли защищены от усердной уборки прислуги, а также составить список литературы, которую следовало приобрести. Однако пробыл он в Пемберли всего три недели. От миссис Беннет пришло письмо, в нем она жаловалась, что слышит, как каждую ночь кто-то, крадучись, ходит вокруг дома, и у нее от этого участился пульс и возникла сердечная аритмия. «Мистер Беннет должен немедленно ехать домой и защитить ее. Почему его заботят убийство посторонних людей, когда в Лонгборне вот-вот случится еще одно, если он не поспешит?» Его отъезд ощутили все домочадцы. Слышали, как миссис Рейнольдс сказала Стаутону, «Странно, мистер Стаутон, что нам так не хватает мистера Беннета, ведь когда он здесь жил, мы редко его видели». Дарси и Элизабет находили утешение в работе, а ее хватало. У Дарси были планы, которые уже воплощались в жизнь по ремонту нескольких коттеджей в поместье, и сейчас он с головой ушел в работу, отодвинув на второй план даже приходские дела. Война с Францией, официально объявленная прошлым маем, порождала беспокойство и нищету. Цена на хлеб поднялась, а урожай был плохой. Дарси старался облегчить жизнь арендаторов, и поток детей непрерывно тянулся на кухню Пемберли, где им наливали большие бидоны питательного супа, густого, с кусками мяса, почти рагу. Обеды устраивались редко только для близких друзей, но бингли приезжали часто, принося ободрение и помощь. Регулярно приходили письма от мистера и миссис Гардинер. После предварительного слушания Уикхэма перевели в новую тюрьму графства в Дерби, где его постоянно навещал мистер Бингли, и, по его словам, заключенный обычно пребывал в хорошем расположении духа. За неделю до Рождества стало наконец известно, что просьба о переносе процесса в Лондон удовлетворена, и суд состоится в Олдбейли. Элизабет решила, что в день суда она должна быть рядом с мужем, хотя о ее присутствии в зале суда и речи не было. Миссис Гардинер в письме сердечно пригласила Дарси и Элизабет провести эти дни в Лондоне у них, на грейс Чёрч стрит и ее приглашение было с благодарностью принято. Перед Новым годом Уикхема перевели в лондонскую тюрьму Колбот. Мистер Гардинер вменил себе в обязанность регулярно его навещать и передавать деньги от Дарси, чтобы обеспечить комфорт Уикхема и уважение со стороны тюремщиков и заключенных. Мистер Гардинер сообщал, что Уикхэм по-прежнему настроен оптимистически, и его регулярно посещает преподобный Сэмюэл Корнбиндер, тюремный священник. Мистер Корнбиндер — искусный игрок в шахматы. Этой игре он обучил Уикхэма, и теперь она поглощает почти все время узника. По мнению мистера Гардинера, преподобный отец больше ценится заключенным как партнер по игре, а не как наставник в вере и покаянии. Но, похоже, Уик искренне к нему привязался, а шахматы, которые стали для него настоящей манией, действенное средство, отвлекающее от приступов гнева и отчаяния. Наступило Рождество, и принесло с собой ежегодный детский праздник, на который пригласили всех детей поместья. Дарси и Элизабет понимали, что нельзя лишать ребятишек радости, особенно в такие трудные времена. Всем слугам и домашним, и остальным выбрали и вручили подарки. Этим занимались Элизабет и миссис Рейнольдс. Элизабет также старалась выполнять свою программу по чтению и совершенствоваться с помощью Джорджианы в игре на фортепиано. С сокращением общественных обязательств у Элизабет стало оставаться больше времени для занятий с детьми и посещения бедняков, престарелых и увечных. И оба супруга Дарси, И Элизабет на своем опыте узнали, когда дни заполнены работой, даже самые навязчивые ночные кошмары иногда отступают. Были и хорошие новости. С тех пор, как Джорджи отправили к матери, Луиза повеселела, да и у миссис Бидуэлл жизнь стала легче без детского крика, который причинял Уиллу лишние страдания. После Рождества, по мере приближения дня суда, Недели вдруг полетели быстрее.